Глава девятнадцатая. Между нами женщинами. Молния. Первая ночь под чужой крышей прошла спокойно, если не считать мутных образов из прошлого. Темного земляного колодца, лиц моих совсем юных друзей. Они были так далеко и одновременно близко, что казалось, только руку протяни. Но у меня не получалось. Как и тогда, много лет назад. Утром, едва проснувшись, я обнаружила, что моя кровать вдруг пустила росток. Перед лицом покачивался тонкий побег с тугим зеленым бутоном. Вот так подарочек. Сразу видно, здесь ластвуют магии земли и дерева. Все вокруг пропитано их силой. Умывшись и приведя себя в порядок, я выскользнула на террасу. Утро только начиналось. Серое небо пронизали бледно-розовые тучи. На траве блестели капли росы. Приятная свежесть смахнула остатки сна, и я решила немного пройтись по саду. «Это ведь не запрещено? Они сами говорили, что я могу гулять». Снова вернулись мысли о вчерашнем, но я прогнала их усилием воли. «Слишком много думаю о том, о ком думать совсем не обязательно. Даже опасно. А риска и всего остального с меня уже достаточно». Медленно шагая по узкой тропе из белой гальки, любуясь необычными цветами, я услышала звуки и ощутила еле уловимое колыхание магического фона. Повернув направо и обойдя широкую деревянную беседку, вышла к небольшой тренировочной площадке, заросшей низкой густой травой. Едва проснувшееся солнце падало на ярко-рыжие пряди, подсвечивая ехалом. Госпожа Саяна делала разминку с деревянным шестом из гладко отполированного дерева. Орудие порхало в ее руках так, словно не весило ничего. Невольно замерев, я смотрела на то, как грациозно она двигается. С каждым мгновением все ускоряясь и не сбиваясь с ритма. Она была старше меня лет на десять, если не больше. Но выглядела совсем молодой. Точёную фигуру с небольшой грудью облегал коричневый костюм для тренировок. Длинные свободные штаны с низкой посадкой и короткий топ. Весь живот был открыт и я заметила поблюскивающий в пупке драгоценный камень. Я бы никогда не осмелилась так одеться и в былые времена, а уж теперь. Госпожа Мирай. Она остановилась и откинула с лба тонкие алые прядки. Стало немного неловко от того, что меня поймали за подглядыванием. Уже проснулись? Хотите присоединиться? Надо же, сама любезность. Но я не стала отказываться от приглашения, это было бы невежливо. Вы отлично двигаетесь. — похвалила я, подходя ближе. Она внимательно следила за каждым моим шагом. «Я тренируюсь каждый день, не хочу терять форму». Саяна расслабленно оперлась на шест. «Я уже давно не считаю себя воином, но после рождения детей поддерживать фигуру и здоровье особенно важно». Я улыбнулась уголками губ. «Вы выглядите прекрасно. Сколько у вас детей?» «Трое», — ответила женщина без колебаний и вдруг рассмеялась. Но шумят они за десятерых. Так где ваша знаменитая элементарная хита? Покажете? Элементарным мой клинок назывался из-за того, что металл мог проводить элемент молнии или, по-другому, электрин. И делал это в сотню раз быстрее и сильнее, чем обычный клинок. Его выковали для моего отца, когда тот закончил обучение. Потом, когда он погиб, хиту привез с поля боя дядя Кома. Я сразу заявила, что она будет моей и слово свое сдержала. Хотя все только посмеивались над пятилетней девчонкой. «Мы даже можем устроить небольшой разминочный поединок». Госпожа Саяна с предвкушением улыбалась, обнажив ровные жемчужные зубы. И в этот момент особенно сильно походила на хищную лисицу. «А есть тренировочные клинки?» Я огляделась в поисках подходящего оружия, но его не было. «Зачем они вам? Боитесь?» Она изогнула бровь. «Боюсь поранить вас, госпожа Саяна», — сообщила я с улыбкой. «Вы меня не пораните. Уважьте хозяйку поместья, госпожа Мирай. Или вам больше по нраву, когда вас называют молнией?» Мне не нравилось веселье, с которым она говорила. Нарочно пыталась меня поддеть. И я, конечно же, повелась. Сотру надменную усмешку с губ аловолосой красотки и либо получу ее уважение, либо получу по шее от грома. Но это будет потом. Я вытянула правую руку, чувствуя, как кисть наливается тяжестью. Одна из самых полезных манипуляций с пространством — способность хранить оружие в личном пространственном кармане. Мастера-запечатыватели наносят на участки кожи невидимые магические чернила, которые поддерживают связь между хозяином и его оружием. Услуги таких умельцев стоят очень дорого, но я не пожалела денег. Хита появилась в моей руке в считанные мгновения. «У вас будет только деревянный шест», — поинтересовалась я с усмешкой. «О, да, только он». Саяна провернула запястье. Шест сделал полный оборот и застыл параллельно земле. А в следующий миг на обоих его концах выдвинулись широкие лезвия. Они маслянисто блестели в утреннем свете. Густая капля сползла по кромке и упала в траву. Яд. Они отравлены. «Слабовато для алой лисицы». Я хмыкнула. «Это все, что осталось в вашем арсенале?» Глаза женщины опасно сузились. «Нет, не все. ответила Саяна обманчиво спокойно. И шест окутало голубоватое пламя. «Бывших боевых магов не бывает молнии. Я давно хотела взглянуть на тебя поближе, так что не разочаруй меня». «Тогда нападай». Я приняла боевую стойку. «Нельзя недооценивать врага». И нельзя забывать, что это не скромная жена и мамочка троих детей. Это маг с сильным огненным даром и способностью призывать демонов. Если у нас в Шисае этим занимался род Сури, то на родине Саяны — выходцы из ее клана. А те, кто способен общаться с демонами, обычно безжалостны и хитры. Саяна не заставила себя ждать. Она была великолепна, как может быть великолепен сильный и опасный противник. Двигалась так быстро, что даже мне боевику с молниеносной реакцией было сложно за ней уследить. Лисица навязывала свой темп и свою игру. Она прекрасно владела обеими руками. Смертоносный шест то крутился, как лопасти мельницы, то замирал, нацеленный мне в грудь или в голову. Лезвия рассекали воздух со свистом. Мы изучали друг друга. Прощупывали слабые места. Саяна не даст сократить дистанцию. С таким оружием бьют издали, к себе не подпуская. Но я должна во что бы не ни стала подобраться, к лисице. Кровь бурлила, подогреваемая азартом. А вот рассудок оставался холодным. Выпад, обманный маневр, и она колет с таким остервенением, что я не сомневаюсь. Эта женщина хочет меня убить. Раз, два, три. Три укола, только успевая уклоняться. А она уже наступает и сыплет следующими. Саяна была неподражаема. Сразу видно, что времени даром она не теряла. Каждый день оттачивала свою форму и скорость. Лисица привыкла напирать, нападать, не давая противнику опомниться и перевести дух. Но это палка о двух концах. Устаёт противник, устаёшь и ты. Такая тактика хороша только для быстрого боя. А потом дыхание сбивается, мышцы слабеют, магия расходуется зря. Внимание начинает ускользать, теряется концентрация. И ты ошибаешься. Одного раза достаточно, чтобы больше не встать. В бою, когда счет идет на доли мгновения, думать надо молниеносно. И чаще всего роль играют рефлексы, вбитые в подкорку. Один из моих наставников любил повторять. Обращай внимание не только на врага, но и на то, что вас окружает. Солнце только разгоралось, и день обещал быть жарким. Но трава пока была влажной от росы. К чему мне это знать? Пора заканчивать. Сейчас или никогда. Нельзя дать лисице себя измотать. Ухожу в бок. Солнце аккурат у меня за спиной. Саяна ловит каждое мое движение. Поэтому яркие лучи бьют ей по глазам. Она всего на миг, на один краткий миг зажмуривается, уходя назад в повороте, прочь от моей атаки. А дальше все происходит одновременно. Шест описывает круг низко над землей. На уровне моих бедер. Опрокидывая себя на спину, проскальзываю по мокрой траве ногами вперед и поднимаю хиту. Лисица понимает, в чем дело слишком поздно. Не хватает одного взмаха ресниц, чтобы оказаться у нее под ногами. Достаточно низко, чтобы горизонтальное движение шеста меня не затронуло. Хруст и клинок усиленной молнией перебивает шест. Нога цепляет лодыжку, саяна падает навзничь. Выбиваю части древка с отравленными лезвиями. Окутанные пламенем они летят в траву и ташипит. Давлю лисицы стопой на живот. острие хиты прижимается к белому горлу. Смотрим друг на друга, сузи в глаза. А потом Саяна откидывает голову и смеется: Ты меня не разочаровала, Мирай. Ты правда быстрая, как молния. Ее довольная улыбка приводит меня в замешательство. Неудивительно, что нашему Эйдану ты приглянулась. Я сделала шаг назад и убрала хиту. Спасибо, госпожа Саяна. Вы были великолепны. И ведь не соврала. Только удачное стечение обстоятельств помогло мне победить эту бешеную лису. Ко мне можно на ты. Она села и соединила стопы, обхватив их пальцами. Завтракать будешь? Я замерла и осоловела моргнула. Наверное, спасибо. Прямо тут на траве Саяна развернула узелок с тонкими ломтями соленой рыбы, хлебом, сыром и овощами. Ела она со зверским аппетитом, но по-своему элегантно. «Так как же получилось, что ты оказалась в числе дипломатов? Тебя не было в списке?» Я пожала плечами. Так решил Гром. Она хмыкнула. «Мой деверь всегда был себе на уме. Человек-загадка. Но в чем его нельзя упрекнуть, так это в его болезненной честности». «Эй, любит заявлять, что всегда говорит то, что думает. А по мне так он просто не тактичный чурбан». Я прикрыла рот ладонью и рассмеялась. Как точно она охарактеризовала Грома? «Хочешь узнать о нем больше?» — сверкнула глазами Саяна. Я поспешно мотнула головой. «Нет, лучше расскажи о себе. Сколько тебе лет? Ты так молодо выглядишь, но участвовала в последней битве между Ситорией и Арсданом. О ее родине я знала мало. В основном то, что Арсдан это страна песков, и там очень тепло. Лицо Саяна на миг стало каменным. Так давно это случилось? Сейчас мне 34. А тогда 18 едва исполнилось. Мой род потерял слишком много бойцов. Пришлось отправлять нас, молодняк. А битва обещала быть жаркой, ведь в ней принимал участие Эйр. Я приложила пальцы к арту и покачала головой. «Не надо меня жалеть», — попросила лисица. Мой муж был тем, кто научил меня всему. И заставил захлопнуть дверь в прошлое. Всем следует поучиться у него, как жить дальше и не бояться будущего. Его отец был тираном. Пытался переломить ему хребет и вырастить свое подобие. Но Эйра оказался сильнее. Он удивительный. Эмоции на лице госпожи Саяна сменялись со скоростью урагана. И теперь, говоря о муже, она мечтательно улыбалась. «Правда, что ты призвала великого огненного демона, а господин Эйра его убил?» — спросила я. Губы Саяна сжались в полоску. Глаза заволокла пелена. Женщина словно перенеслась на годы назад. Да, она дернула недовольно головой. Только он его не убил. Только я приоткрыла рот, чтобы продолжить расспрос, а Саяна подняла руку. «Я бы вообще хотела это забыть, но... некоторые вещи забыть невозможно». «Это точно. Они становятся ночными кошмарами и приходят во снах. Я хочу все-все помнить. Я кое-что пообещала одному человеку и не имею права об этом забыть». Понимала, что откровенность может выйти мне боком, но не могла не поделиться. Саяне я почему-то видела свое отражение. Мы с ней были похожи. И все же забывать полезное умение. Заметила она, смягчившись. Забывать, но не прощать. Сначала я кое-кому отомщу, а потом уже забуду. Я закинула в рот кусочек рыбы. Сейчас бы что-то посущественней. А ты кровожадная. Саяна ухмыльнулась. Случайно не громо отомстить желаешь? Учти, и мне девять живым и здоровым нужен лисица в шутку погрозила пальцем нет есть и другой я сосредоточила взгляд на носках своих ботинок если честно я даже не знаю жив ли он так может оставить все это дерьмо в прошлом выпалила сая нападавшись ко мне она снова удивила меня такие грубые слова никак не вязались с ее лощенным образом я так и сделала мое прошлое было слишком паршивым для того, чтобы в нем барахтаться. Я только вернулась с войны, разбитая, сломленная, озлобленная. Не успела отойти от всего, как меня выдали замуж за незнакомца. Отправили как гарант мира, как трофей в чужую страну. Она усмехнулась и заправила за ухо прядь огненно-красных волос. Я ненавидела его заранее, даже не успев узнать. Но Эйра пленил мое сердце. Я не заметила, как тоже начала улыбаться. С такой любовью Саяна говорила о своем муже. «Может, тебе не интересны мои речи?» — вдруг спросила она. «А то, знаешь ли, я люблю обсуждать типично женские темы. Мужчина — красивую одежду. Кстати, у тебя есть жених?» «Нет, я не обручена». «И вряд ли буду, если только господин Санда не прикажет. Он крепко держит в своих руках мою жизнь». «Ладно» задумчиво протянула Саяна. «Ты хочешь вернуться домой? Тебе здесь плохо? Никто мне ничего плохого здесь не сделал. Я даже не знаю, как реагировать. И не понимаю, зачем твой муж поселил меня в вашем родовом поместье. Я ведь, по сути, враг. Я не вижу в тебе врага, и Эйра тоже не видит. Ты напоминаешь нам меня. Я была такой же, как ты. С тех пор много песка утекло. Она задумчиво поправила алую прядь. «Я верю чутью своего мужа». «Я слышала, что у него есть дар интуита». Саяна кивнула. «Да, он помогает ему в общении с другими людьми. Эйра умеет располагать к себе. А Гром, он тоже интуит. У него тоже есть частичка ментального дара, унаследованная от матери. Но это лучше тебе у него спросить». — сказала лисица с усмешкой. «Угу, представляю, как он преподносит мне все свои тайны на блюде. Даже смешно». «И верно, прости. Больше не буду задавать такие бестактные вопросы». Многие хранили часть своих способностей в секрете, чтобы не давать противникам преимущества. И все таки интересно, каким ментальным даром владеет гром. Опять о нем вспоминаю. Я не чувствую его физического присутствия, но дух его всегда рядом. За спиной, перед глазами, сбоку. Словом, не важно. Он просто назойливый призрак, навязчивый образ, который я не могу прогнать. «Ты любишь праздники?» Вдруг поинтересовалась Саяна. «Вот-вот начнется сезон праздников и фестивалей. Будет весело. Мы с Эйрой решили, что в этом году не стоит лишать людей веселья. Хватит траура. Мы заслужили каплю радости». Какие праздники? спросила я подозрительно. Например, праздник женщин, фестиваль цветения, праздник урожая. Все не перечислишь. Глаза алые лисицы загорелись. Тебе тоже надо принять участие. Это полезно, вот увидишь. А еще? Она закусила губу, словно что-то собиралась сказать, но никак не могла решиться. Черные у нас носят только старухи. Или скорбящие. Ты понимаешь, о чем я? Конечно произнесла я мрачно. Я люблю темные цвета, и они не так привлекают внимание. Уж мне ли не знать, в тылу врага надо быть незаметной. Но все изменилось, правда, или нет? А знаешь, что я люблю чуть больше красивого оружия? Красивую одежду. У меня огромная коллекция платьев. Саяна развела руки в стороны, пытаясь объять необъятное. «Приглашаю тебя поучаствовать в наших прогулках». Я со своими придворными часто хожу в город по вечерам. Что скажешь, Мирай? Я не против. Благодарю за приглашение. Может, мне и правда стоит немного развеяться. Вот и замечательно. Ты не заметишь, как станешь совсем другим человеком. Я хочу остаться собой. Конечно, не хотела тебя обидеть. Просто я знаю, как тебе непросто. Я никак не могла понять, что у этой женщины на уме. Она хочет мне помочь или меня переделать? По ней видно, что Саяна любит устраивать вокруг себя суету, переполох и разводить бурную деятельность. «Кого я вижу?» Внезапно ее лицо озарилось нежной улыбкой. Я обернулась и застыла. К тренировочной площадке приближался гром, но не один. На плечах у него восседала пухленькая девчушка лет четырех с темными волосами, забранными в два торчащих хвостика. Вторая, точно такая же, цеплялась за руку мужчины и беспрестанно что-то тараторила. Обе были одеты в одинаковые тренировочные костюмы ярко-голубого цвета. Он и дети? Мои брови полезли на лоб. И в этот момент Гром посмотрел прямо на меня. Малышка, которую он нёс на плечах, вдруг силой схватила его за щеку, оставив и следы от своих цепких пальчиков. А потом попыталась открутить нос. Из меня вырвался невольный смешок, и чтобы скрыть подступающий хохот, я низко наклонила голову. «Мамочка!» — запищали девчонки в один голос, увидев Саяну. Та, что шла пешком, сорвалась на бег. Вторая стала извиваться у грома на плечах, пока он не ссадил ее на траву. «Вы уже закончили тренировку?» Саяна по очереди обняла и расцеловала обеих. «Ясно. Это их сейра дочери». В них угадываются черты обоих родителей. Но алая лисица говорила, у нее трое детей. Так где еще один ребенок? Кто он? Эйка и Тамина делают успехи во владении стихией воды, похвалил гром. Он больше на меня не смотрел. Делал вид, что меня тут нет. Спасибо тебе, Эйдам, улыбнулась лисица. Ты хорошо ладишь с маленькими детьми. Не рассматривал вариант набрать себе группу из малышей. Дети, конечно, это прекрасно, но... Ладно, я подумаю. Он закинул руку за голову и размял плечи. Если у Шисаева было в порядке вещей давать одинаковые имена мальчикам и девочкам, то у Рода Ордай большинство имен начиналось на Эй. Как они друг друга не путают. А мы с госпожой Мирай разговаривали, женские вопросы обсуждали. Я заметил. Суровый взгляд прошелся по мне как плеть. И что ему опять не нравится. Я ответила ему таким же недовольным взглядом. «Ты кто?» Внезапно поинтересовалась одна из двойняшек, дернув меня за штанину. «Я Мирай». Девчушка была такой забавной, что я невольно улыбнулась. Хмурое выражение, как ветром, сдуло. «Я тебя раньше не видела». Она задумчиво почесала лоб. «Откуда ты взялась, тёть? «Милая госпожа Мирай — наши гостья. Ведите себя с ней вежливо». — попросила Саяна. Девчонки молча переглянулись. При этом лица у них стали, как у маленьких хитрых демонят. «Хорошо, мамочка». «Вот и славно. Пойдемте, мои дорогие». Женщина взяла обеих за ручки и повела в сторону поместья. «Мирай, не забудь, что я тебе сказала». «Угу». Я кивнула и собралась уходить. Но гром преградил мне путь.